Глава двадцать третья. Кайлан. «Кайл, стой! Ты куда?» Грымзя, едва успев отхлебнуть из горлышка, подорвался вслед за мной. «Туэра созвал совет! Мне срочно велено позвать тебя!» Не обращая внимания на Грымзю и Моху с лохматым, которые тоже подскочили, бросившись следом, вышел из клуба. Втянул ноздрями морозный ночной воздух. «Кайл, возвращаться надо!» Неуверенно топтался поодаль лохматый, понимая, что подходить близко ко мне сейчас чревато. «Мне куда? С тобой или к Валей твоей бежать? Время есть еще. Давай я ее в охапку и в мешок, чтобы не с пустыми руками возвращаться. А там совет разберется, что к чему. Ну, или кто к кому». Ведомый только мне известным запахом, я обогнул угол клуба, направляясь на стоянку для администрации. Так и есть. Белый мерз Эрика брошен у черного входа. «Эта погонь снова проскочила прямо перед носом у меня!» Закипая, прорычал парням. «Второй раз подряд, мать твою! Моха, как он это делает?» Тот только испуганно переглянулся с остальными, а я, крадучись, словно на охоте, подошёл к машине. Тревожное чувство, что не отпускало с самого утра, усилилось во сто крат и барабанило в ушах набатом. Уже понимая, что произошло, со стервенением рванул ручку двери. Эрик раньше никогда не закрывал авто, а сейчас сделал это намеренно. Нежный запах моей нимфы разлился по салону. Я уловил его, едва вышел на улицу из клуба. Сладкие ароматы леса и цветов затуманили мой разум. Он просто отключился. Каждую клеточку тела заполнила дикая, необузданная ярость. Кровь в венах полыхнула горючей смесью, по нервным окончаниям, как по проводам, разбегаясь по телу. Я понял, что теряю связь с реальностью. — Кайлан! — голос Мохи сорвался и дал петуха, едва он понял, что случилось. — Лохматый, держи его, держи! — Да его разве удержишь? Тот уже вцепился в мои плечи, но я этого даже не почувствовал. — Кайл, очнись, мать твою! Не время, не надо, прекрати! — Грымзя, позови ребят! Или нет, беги к зеркалу, предупреди совет! Предупреди наших, пусть попробуют сдержать его там! — Кто из белых есть в баре? Моха, скажи им, чтоб спасали Эрика! «Он его убьет! Убьет сученыша на этот раз! Как пить дать?» Человеческая ипостась полностью покинула меня. В глазах плясала огненная ярость. От злости не хватало воздуха. Я просто задыхался. «Это моя Валия!» Серебристые когти блеснули в свете луны, с противным скрипом прошлись по металлу, раздирая бочину мерца в лоскуты. Дикий вой, переходящий в рык, разнесся по округе, заставив в ужасе смолкнуть все живое. «Кайлан, очнись! Держи его! Аргусу звони, если кто и сможет его утихомирить, только он!» «Бесполезно! Аргус в изгнании! Он не сможет пройти через портал!» Ребята гирями висели на моих руках, пока я с затуманенным яростью взором и рыча пробирался на второй этаж, ведомый следом Эрика и Киры. Грэмзя, иди вперед! Предупреди всех, иначе он разнесет совет! Мы пока его задержим!» — орал лохматый, перевоплощаясь в полуформу. Моха, последовав его примеру, упирался когтищами в пол и скользил по нему, оставляя на бетоне глубокие царапины. Рискуя жизнями, парни как клещи вцепились в меня. «Кайлон, успокойся! Эрик только этого и ждет! Он тебя специально провоцирует!» «Ты сейчас натворишь черт знает что и отправишься следом за братьями! Эрик все продумал! Он останется последним претендентом! Кайл, не вынуждай нас присягать ему!» — Моха, я сейчас ему врежу. Если задерет меня, беги. Но больше вариантов я не вижу. — Лохматый, ты сду... Ё-моё! Лохматый плюшевой игрушкой отлетел к одной стене, Моха — к другой. Но смачная оплеуха немного привела меня в сознание. Тряхнув головой, попытался сфокусировать взгляд. Портальное зеркало пестрело рябью прямо передо мной, а парни, как поломанные куклы, валялись по углам. — Кайл! — Моха с трудом отлепился от стены. Успокойся! «В таком виде не ходи! Переведи дух! Пять минут! Пожалуйста!» Несколько раз прерывисто выдохнув через нос, я опустился на корточки и схватился за голову. «Он никуда не уезжал!» «Точно!» — лохматый выплюнул выбитый зуб со сгустками крови и с хрустом вправил вывернутое плечо. «Тут всё время был тварёныш! За тобой следил!» Зубы непроизвольно скрипнули, с огромным трудом подавил новый всплеск неуправляемой агрессии. Вот ты мне скажи, какого хера я постоянно попадаюсь?» Со злости рванул себя за волосы так, что выдернул клок. «Не первый раз и не второй. Я же знал, что ему не найти другую валию. Он, сука, тоже знал. И знал, что я примирился с Ковином. Тупо подождал и вычислил, что я ее нашел. Я тебе больше скажу, Кайл». Моха, благоразумно держась поодаль, вытирал кровь с разбитой губы. «Я думаю, он много чего успел намотать себе на ус. Сейчас учтет твои ошибки и...» «Какого дьявола никому из нас не пришло это в голову?» — рявкнул в голос, поднимаясь на ноги, и парни шарахнулись от меня в рассыпную. «Кайл, ну к нам-то претензии откуда?» — примирительно подняв руки, попятился лохматый. «Если даже Аргус его не раскусил. Позвать его, а? Может, что умная нам посоветует?» «Ага, обойдусь без советчиков». Я поднялся, стряхивая с себя клочки разорванной одежды, и сплюнул на пол с досадой. «Нет, я этой падлой просто восхищаюсь!» Сколько часов назад ты снял слежку с Кирой, лохматой? И ведь успел! Урвал, зараза!» Пальцы с хрустом сжались в кулаки, едва я представил, в какой ситуации оказалась сейчас Кира. В лапах этой беспощадной белой твари никто и никогда не мог чувствовать себя в безопасности. «По сути, мы сами виноваты», — пожал плечами Моха. «Отвали, ни на шаг нельзя отходить. Кайл, что делать-то теперь?» — поинтересовался с опаской. «Чё делать?» Хрустнув суставами, я вернулся в людскую ипостась. То, что я велел час назад. А ты? А я пойду на совет. Валя не вещь, имеет право голоса. Выберет тебя, Кайл, ты уверен? Осторожно поинтересовался Моха. Уверен. Рявкнул и шагнул в портал, чтобы избежать новых вопросов и взглядов парней, пока они не поняли, что ни хрена я не уверен.